Моменты бытия «Булавки Слейтера совершенно тупые. Невозможно у него купить острых, да?» Сказала мисс Крей, обернувшись. Приколотый к платью Фанни Уилма цветок упал на пол, и та наклонилась, чтобы отыскать отлетевшую куда-то булавку, а музыка все не переставала звучать в ушах. Слова ошарашили Фанни, прозвучав одновременно с последним аккордом фуги Баха, который мисс Крей взяла на клавишах фортепиано. «Неужели мисс Крей ходит к Слейтеру за булавками?» — не поверила самой себе Фанни, завороженная вопросом. «Неужели она действительно может стоять в очереди у стойки, как обычные люди, а продавец протягивает ей банкноту, в которую завернуто несколько медиков, а она убирает деньги в кошелек, а потом уже дома стоит у туалетного столика и достает булавки?» Да и зачем ей булавки? Она же не столько одета, сколько закована в броню, как жук свой твердый панцирь, голубой зимой и зеленый летом. Зачем булавки ей? Юлия Крейх, живущей, казалось, в холодном хрустальном мире Фугбаха, ей, игравшей в одиночестве только любимые произведения и соглашавшейся взять из музыкального колледжа Арчер-стрит, Одного-двух учеников исключительно в качестве особой поблажки самой себе, по словам директрисы мисс Кингстон, и только тех, кто восхищался ею всесторонне и наиболее искренне. Мисс Крей осталась практически без средств к существованию после смерти брата, так полагала мисс Кингстон. О, у них было столько замечательных вещей, когда они жили в Солсбери. Ее брат Юли был очень известным человеком знаменитым археологом. «Гостить у них было большой честью, как говорила мисс Кингстон. Мы знакомы издавна. Их семья всегда жила в графстве Кенсбери, говорила мисс Кингстон. Но для ребенка слегка страшновато. Нужно было следить, чтобы не хлопнуть дверью слишком громко или не вбежать неожиданно в комнату. Тут мисс Кингстон улыбнулась. В первый день семестра она часто рассказывала что-нибудь о соседях и знакомых, пока собирала чеки и выписывала квитанции. Да, в детстве она была непоседой и как-то раз прискакала в припрыжку, так что древнеримские сосуды и предметы задребезжали в застекленной витрине. К они так и не завели своих семей, ни брат, ни сестра, и к детям не привыкли. Они держали кошек. Их кошки, казалось, знали о римских вазах и прочих древностях не меньше самих хозяев. «Уж точно больше меня», — сказала мисс Кингстон весело, одновременно выводя на очередной квитанции свою фамилию размашистым жизнерадостным и округлым почерком. Она всегда была практична. В конце концов, именно этим она зарабатывала на жизнь. «Может, тогда», — подумала Фанни Уилмот, продолжая искать булавку, мисс Крей сказала случайно, что булавки Слейтера совершенно тупые. Ни брат, ни сестра так и не завели семьи. Она ничего не смыслила в булавках, ничегошеньки. Но ей хотелось развеять чары, опутавшие дом, разбить хрустальную стену, отградившую его обитателя от остальных людей. Когда Полли Кингстон, маленькая живая девчонка, хлопнула дверью так, что подпрыгнули римские вазы, Юли первым делом убедился, что ни одна ваза не упала и не разбилась. Застекленная витрина стояла рядом с окнами, а затем посмотрел, как Полли в припрыжку скачет через поля к дому. Посмотрел, как это часто делала его сестра долгим требовательным взглядом. «Звезды, солнце, луна», — казалось, говорил этот взгляд, «ромашка в траве, огни, морозные узоры на окне. Мое сердце обращено к вам». «Но...» — всегда продолжал тот же взгляд. Вы вырываетесь, уходите, исчезаете. И силу всех этих чувств он скрывал за тоскливым и бессильным «Мне не дотянуться до вас, не добраться». И звезды померкли, и девочка ушла. Именно это заклятие, этот холодный хрусталь, мисс Крей хотела разбить, вдохновенно играя Баха в награду любимой ученицы. А Фани Уилманд знала, что была любимицей мисс Крей, и показывая, что она, как и другие обычные люди, может говорить о булавках. Булавки Слейтера действительно были тупые. Да, знаменитый археолог смотрел так же. Мисс Кингстон продолжала подписывать чеки, сверяться с календарем и говорить оживленно и откровенно, но в тоне, которым она произносила слова «знаменитый археолог», был неуловимый подтекст, смутный намек на какую-то странность, необычность Юлия Крея. «Готова поклясться», — думала Фанни, отыскивая булавку, что на вечеринках и собраниях отец мисс Крей был священником. Она слышала сплетни и замечала улыбку или изменение в тоне при упоминании его имени. Это и порождало ощущение в отношении Юлия Крея. Разумеется, сама она об этом никому не рассказывала. Она едва ли понимала, в чем было дело. Но всякий раз, когда она говорила о Юлии или слышала его имя, это ощущение тут же возвращалось, и ее привлекала мысль, что в Юлии Крее есть что-то странное. Вот и Юлия смотрела так же, полуобернувшись и улыбаясь. Она в поле, в узорах на стекле, в небе. Это красота и я не могу дотянуться не могу взять ее казалось добавляла она так характерно сжимая ладонь хотя обожаю страстно хотя готова отдать весь мир за обладание ею и она подняла упавшую на пол гвоздику пока фани все искала булавку фани почувствовала как юлия сладострастно сжала цветок гладкими руками на которых отчетливо проступили вены пальцами унизанными жемчужными кольцами. Все, что было великолепного в цветке, казалось, заиграло еще ярче и взорвалось. Он стал еще более пушистым, свежим, безупречным. Странным же в ней и в ее брате было то, что эта вспышка, это чувство, с которым она сжимала цветок, сочеталось с вечной неудовлетворенностью. Вот как сейчас, с гвоздикой. Юлия держала ее в ладонях, сжимала ее но не обладала, не могла насладиться ею, по крайней мере, не в полной мере. «Ни брат, ни сестра так и не завели семьи», вспомнила Фани Уилмот. В памяти всплыл тот вечер, когда урок затянулся и к концу его за окном уже стемнело. Юлия Крей тогда сказала, «Конечно, мужчины затем и нужны, чтобы защищать нас». И улыбнулась ей той самой странной улыбкой, пока она стояла, застегивая плащ, И от этого почувствовала, как тот цветок, пронизывающий до самых кончиков пальцев и великолепия. Но подозревала Фанни одновременная недоступность, как тот же цветок. «Ой, но меня не нужно защищать!» — рассмеялась Фанни. А когда Юлия Крей посмотрела на нее тем самым необычайным взглядом и сказала, что не уверена в этом, Фанни покраснела от неприкрытого восхищения в глазах Юлии. Только затем мужчины и нужны, сказала она. Фани подумала, застенчиво опустив взгляд, может, поэтому Юлия так и не вышла замуж. В конце концов, не всю же свою жизнь она провела в Солсбери. «Лучшее место в Лондоне», — как-то обронила Юлия. Но я, конечно, о том, как было 15-20 лет назад. Это Кенсингтон. До Садов 10 минут пешком. Считай, самый центр страны. «Хочешь, иди обедать хоть в тапочках и не простудишься. Знаешь, Кенсингтон тогда был как деревня». Но тут она принялась едко ругать сквозняки в лондонском метро. «Мужчины затем и нужны», — сказала она с причудливой язвительностью. Объясняла ли это, почему она так и не вышла замуж? Легко было представить, что могло произойти с ней в юности, когда ее ясные голубые глаза... Ее прямой и тонкий нос, игра на пианино, розы и целомудренный страстоцвет, вышитые на груди муслинового платья, начали привлекать первых молодых людей, которым серебряные подсвечники, инкрустированные столики и чашки тонкого фарфора, а дом Крейв был полон подобных вещей, казались удивительными, не слишком выдающихся молодых людей, амбициозных провинциалов. Сначала этих молодых людей а потом друзей брата из Оксфорда и Кембриджа. Они приезжали летом в гости, катали ее на лодке, вели разговоры о поэзии, которые потом могли продолжить в переписке. А в те редкие моменты, а может, когда она сама отправлялась погостить в Лондон, могли показать ей и Кенсингтонские сады. Лучшее место в Лондоне — это Кенсингтон. Но я, конечно, о том, как было 15-20 лет назад. Однажды обронила она. «До садов десять минут пешком, считай, самый центр страны». «Тут можно было представить все, что угодно», — думала Фанни Уилмот, «взять, например, хоть мистера Шермана, художника и старинного друга. Вот он назначает встречу погожим летним днем. Они пьют чай на лужайке под деревьями. Они уже встречались на тех самых званых обедах, куда можно было смело отправляться в тапочках и не простудиться». Тетушка или еще кто из пожилых родственников ждет неподалеку, пока они любуются на воды озера Серпентай. Они любуются Серпентайном. Может быть, он катает ее на лодке. Они сравнивают реку с Эйваном. Она обдумывает сравнение чрезвычайно серьезно. Речные виды важны для нее. Она сидит на корме, слегка сутулившись. Фигура по-юношески угловатая, но все равно изящная. В критический момент он твердо решил, что именно сейчас должен высказаться, потому что это его единственный шанс поговорить с ней наедине. Он говорит, страшно нервничая, и от этого неестественно повернув голову через плечо. И в этот самый момент она яростно прерывает его. Кричит, что если он не наляжет на весла, то они врежутся в мост. В этот момент оба чувствуют ужас, разочарование, откровение. «Это не мое, я не могу по-настоящему обладать им», — думает она. А он не может понять, зачем она вообще согласилась на прогулку. Резким движением он опускает весло в воду и, подняв тучу брызг, разворачивает лодку. Просто чтобы посмеяться над ним. Он гребет к берегу и прощается с ней. «Детали сцены могут различаться», — думала Фанни Уилмот. «Куда же запропастилась эта булавка?» Это могло произойти и в Равене, или в Эдинбурге, где она держала дом для брата. И молодой человек мог быть другим, и сами события. Только одно оставалось неизменным — ее отказ, хмурый взгляд, злость на себя после рассуждения и облегчения. Да, несомненно, сильнейшее облегчение. И вот, наверное, следующим утром Она поднимается в 6 утра, накидывает плащ и отправляется к реке. Как же она рада, что не пожертвовала своим правом видеть окружающее в момент наивысшей красоты, пока другие спят. Но захоти, и она могла бы позавтракать в постели. Своей независимостью она не пожертвовала. Да, улыбнулась Фанни Уилмат, своим привычкам Юлия не изменила. Они остались в безопасности. А вот, выйдя она замуж, привычки оказались бы под угрозой. «Они просто чудища!» — сказала она как-то полушутя, когда другая ученица, недавно вышедшая замуж, внезапно вспомнила, что ей нужно к мужу, и в спешке убежала. «Они просто чудища!» — сказала она, мрачно усмехнувшись. А чудовище, вероятно, помешало бы завтраку в постели и прогулкам до реки на рассвете. А если бы у нее родились дети? Хоть это и было практически невозможно представить. Она невероятно опасалась всего — холодов, усталости, жирной пищи, нездоровой пищи, сквозняков, духоты, поездок на метро, потому что так и не могла понять, отчего у нее случаются эти ужасные головные боли, которые превращали ее жизнь в битву. И ей было необходимо перехитрить врага, хотя в какой-то момент стало ясно, что эта борьба самоценна, победя она окончательно, и жизнь сразу поскучнела бы. И поэтому противостояние продолжалось бесконечно. С одной стороны, страстно любимое пение соловья или новый вид, о да, ее отношение к пению птицы видом видам природы, иначе как страстью назвать было сложно. А с другой, скользкая от тропинка и этот ужасный крутой склон холма, Долгий подъем, по которому наверняка уложит ее завтра в постель с мигренью на весь день. Поэтому, когда у нее получалось собраться силами и отправиться в Хэмптон-Корт во время цветения крокусов, эти яркие блестящие цветы она любила больше всех, это было победой. И эта победа оставалась с ней надолго, она была важна навсегда. Этот день становился очередной бусиной в ожерелье замечательных дней, которые она всегда была готова вспоминать. Тот вид, этот городок, заново проживать и чувствовать, перебирать в пальцах, со вздохом наслаждения отмечать, что именно было в нем уникального. «В прошлую пятницу было так красиво», — говорила она, — «и я твердо решила, что должна туда поехать». И вот она отправляется на Ватерлоу, чтобы совершить свой подвиг — посетить Хэмптон-корт в одиночку. Естественно, хоть и глупо, ее жалели, хотя она совершенно не просила чужой жалости. И да, о своем здоровье она обычно высказывалась весьма сдержанно, примерно как воина заклятым враге. Ее жалели за постоянное одиночество. Ее брат умер, у сестры была астма, и климат Эдинбурга пришелся ей по душе. А вот для Юлли там было слишком пасмурно. А кроме того, возможно, ей было болезненно находиться в городе, где умер ее брат, знаменитый археолог. А она любила брата. Она жила в небольшом домике на Бромптон-Роуд совершенно одна. Фанни Уилмот увидела булавку, упавшую на ковер, подняла ее. Она посмотрела на мисс Крей. Страдала ли мисс Крей? от одиночества. Нет, мисс Край была опустена мгновение, но явно и блаженно счастлива. Фани застала ее в момент экстаза. Юлия сидела, полуобернувшись от клавиш фортепиано, сложив на коленях ладони с зажатой в них гвоздикой, а за ее спиной виднелся резкий квадрат незашторенного окна, лиловое вечернее небо, И этот лиловый цвет был особенно насыщенным на фоне ярких электрических ламп без абажуров, которые освещали практически голую комнату для занятий музыкой. Юлия Крейх, миниатюрная, сидящая немного сутулившись, казалось, была соткана из лондонского вечера или накинула его на плечи, словно плащ. Женщину словно окутал свет и чистота ее духа, то, чем она сама окружила себя, то, чем она сама и была. Фанни замерла. Для Фанни Уилмот на какой-то момент все стало прозрачным. Словно сквозь мисс Крейх, она видела чистые серебряные струи самого фонтана бытия. Ее взгляд проникал далеко-далеко в прошлое. Она видела древнеримские вазы в застекленной витрине слышала, как певчие играют в крикет, как Юлия спускается по широкой лестнице на улицу, разливает чай в тени кедра, мягко берет в свои ладони старческую руку, видела, как она идет по коридорам старого дома со стопкой полотенец, на которой нужно нашить бирки, жалуется на мелочность обыденной жизни и медленно стареет. И убирает одну за другой летние вещи, потому что они уже слишком ярки, чтобы носить в ее возрасте. И ухаживает за больным отцом, и движется вперед все более решительно по мере того, как ее воля укрепляется в достижении единственной цели. Путешествует редко и экономно, подсчитывая расходы, и каждый раз аккуратно доставая из застегнутого кошелька ровно ту сумму, которая нужна на поездку или на покупку зеркала прямо продолжает сама выбирать то, от чего получает удовольствие, чтобы не говорили люди. Она увидела Юлию. Юлия раскрывает объятия, занимается огнем и вспыхивает. В ночной тьме она горела, словно яркая белая звезда. Юлия поцеловала ее. Юлия, наконец, дотянулась. «Булавки Слейтера совершенно тупые». — сказала мисс Крей, странно рассмеявшись и опуская руки, а Фанни Уилмот дрожащими пальцами приколола цветок к платью на груди.